Во все времена одной из главных задач старшего поколения являлась передача опыта и традиций, но не консервированных, а развивающихся, готовых впитывать новые идеи. Но для этого им нужно самим постоянно находиться в развитии и быть на полшага впереди. Однако не давить своим опытом и знаниями, а предоставлять свободу выбора жизненного пути. Полная свобода каждой личности и есть естественное духовное развитие. Этот постулат для многих людей старшего поколения тяжело принять, ведь они родились и были воспитаны в условиях тоталитарного государства, где воля была одним из главных инструментов созидания. Тогда их к счастью, шли колоннами. Поэтому они зачастую и своих детей пытаются силой направлять по своему пути. Передавать знания, опыт и традиции нужно без нажима, легкой и даже играючей. Нужно учиться говорить иносказательно, притчами. Этот способ передачи знаний и опыта необходим в арсенале мудрого человека. Тем более, что нужно готовиться к тому моменту, когда старшее поколение возьмет на себя основные воспитательные задачи. Сейчас происходит то, что детей в большинстве своем воспитывают не те, кто должен это делать. В основном детей воспитывают родители. И это действительно не те люди, которые могут воспитать гармоничного человека за редким исключением. Когда рождается ребенок, его родители, как правило, молоды, они редко очень молоды. Они сами еще не стали по-настоящему взрослыми, зрелыми людьми. Многие из них сами еще не родились психически. А здоровая психика особенно важна для воспитания. Родители еще не нашли своего места в жизни, не раскрыли себя, не вышли из-под влияния своих родителей. Не поняли смысла своей жизни и жизни вообще, а им уже приходится воспитывать следующее поколение. Парадокс. Один мудрец сказал, если детям повезет с родителями, то они нанесут им лишь небольшой вред своим воспитанием А чаще-то не везет. И дай бог, чтобы дети смогли в своей жизни избавиться от последствий такого воспитания, но это непросто. А ему же надо воспитывать своих детей. Вот и закрутилось колесо. Все-таки иногда в этой жизни люди набирают опыт, постигают мудрость, становятся истинно духовными. Но если это и происходит, то происходит уже в зрелом возрасте, когда они уже не могут быть родителями. И вы, я думаю, уже догадываетесь, где же выход. В высокоразвитых цивилизациях молодые рожают, а воспитывают детей старшее поколение, и это их основная задача. У одних энергия, молодое, здоровое тело, у других – развитое сознание, мудрость, опыт, духовность. Старшее поколение знает истину и жизнь, что важно, а что нет, что в действительности обозначают слова «правдивость», «честность», «верность», «дружба», «любовь». И вот такое сочетание позволяет вывести человечество из порочного круга. При таком подходе решается очень много задач, в том числе противоречащих друг другу. Например, молодые люди любят друг друга, но не могут рано жениться из-за того, что они явно не смогут воспитать детей. Общество пытается устанавливать какие-то возрастные цензы на совместную жизнь, но все это очень искусственные вещи, ведь людей нельзя причесывать под одну гребенку. Другой момент – сексуальные отношения. Когда молодые люди свободны от воспитания детей, они могут в полной мере использовать время для полноценного развития и построения гармоничных отношений. А чаще всего рождение детей сказывается отрицательно именно на сексуальных отношениях со всеми вытекающими из этого последствиями. Но для такого развития событий нужно выполнение двух важных условий. Первое. Старшие родители должны быть достаточно развиты интеллектуально и духовно, быть добрыми и терпеливыми, со здоровой психикой иметь эволюционное мировоззрение. И второе. Все должны жить в одном пространстве. Детей все-таки нежелательно отрывать от родителей. При выполнении первого условия это возможно. Тот, кто столкнулся с вопросом совместного проживания нескольких поколений, понимает, как это непросто. Где же выход? А выход есть. Время сейчас такое, что мы получаем ответы на все вопросы. Многие эзотерические духовные знания проявились на земле, и пришла весточка из будущего в образе Анастасии, которая дала людям путь к такой гармоничной совместной жизни нескольких поколений. Этот путь лежит через родовые поместья. Удивительно простой и эффективный путь. Идеи родовых поместьй ярко, образно и просто представлены в книгах Владимира Мегреба Анастасии в серии «Звенящие кедры России». Советую почитать, это раздвинет и обогатит сознание, раскроет душу.